Из закровавленных складок одежды выползал детеныш. Совсем маленький, будто это человеческий малыш. Мартин счел бы его двух-трехлетним. Толстая пуповина тянулась за ним и пульсировала, дрожала в бешеном ритме, будто туго натянутая струна. Глаза детеныша были широко открыты и, не мигая, смотрели на Кадраха, будто, почувствовав этот взгляд, кадрах обернулся, скинул было руки к мечам и бессильно уронил их, прошептал «Харам!». Осквернён навсегда. Ирина привстала, увидела детёныша и, вскрикнув, прижала ладони к лицу. Зрелище впрямь было несимпатичное. Детёныш приподнялся, встал на сильные задние лапы, задумчиво перевёл взгляд на пуповину, пульсация стихала по сизому канатику, будто пропихивались в тело детёныша последние крупные сгустки. Потом губы детёныша разомкнулись, и слабый голос сказал... «Исполнилась обещанная тайги гидаром Я погиб и воскрес в новой плоти». Священник в одеждах салатного цвета упал на колени. «Ты не воскрес!» – заревел кадрах. «Ты перекачал всю свою память в детеныш, и ты глумишься над верой, ты снова глумишься!» Он вырвал мечи из ножен. «Не смей!» Мартин не заметил тот миг, когда Ирина подхватила с пола меч священника. Он попытался ее перехватить, но руки скользнули по голой коже, И девчонка вырвалась, а Мартин, поскользнувшись на окровавленном камне, упал к ее ногам. Удар Ирины был неумелым и неуклюжим. Так замахиваются палкой, а не мечом, и Гидар, конечно же, почувствовал нависшее над головой лезвие. Он повернулся, оскалился. Мартин почувствовал, каких сил стоит Гидару сдержаться, но он все-таки сдержался и не ударил Ирину, лишь подставил свои мечи под ее клинок. Меч священника скользнул по мечам кадраха и перерубил. Один из них у самой рукояти Клинок вошел Гидару в плечо, легко рассекая одежду и тело «Мамочка!» Выпуская меч из рук, прошептала Ирина Клинок так и торчал из тела Гидара Кровь толчками била из раны Гидар задумчиво смотрел то на рану, то на свой перерубленный меч Разжал ладонь Эфес с обломком лезвия упал к его ногам «Я не хотела», прошептала Ира «Ты лишь была мечом тай Гиддара», — сказал Гиддар и рухнул на колени. «Прости!» — выкрикнула Ирина, склоняясь над кадрахом. «Прости меня!» Мартин видел, как это произошло, но уже не мог ничего сделать. Ноги Ирины скользнули по крови. Она упала, успев опереться на руку, но все же нависнув над Гиддаром, над Гиддаром, так и не выпустившим из рук второй меч. На спине Иры будто вспух бугорок, помедлил чуть, и лопнул, выпуская стриё меча и совсем немного крови. Девушка слабо пискнула. «Нет», — простонал Гиддар, «последним усилием он стащил Ирину с меча, умоляюще посмотрел на Мартина, прошептал, «Я не хотел, я не делал этого». Скользя в крови и даже не пытаясь подняться на ноги, Мартин на карачках подполз к ним, подхватил Иру из рук Гиддара. «Помоги мне», — прошептала девушка, «Мартин ладонью». Зажал пульсирующую рану Помогать было поздно Клинок Гидара прошел через сердце Нас еще три Глядя ему в глаза и будто угадав Непроизнесенные мысли Сказала Ирина Хотя бы хотя бы одна должна Ключники, они не невластны Где они, где они, Ира, выкрикнул Мартин Ищи, на Прошептала девушка Кашлянула, как-то очень тихо, интеллигентно и глаза ее закрылись. «Я подвел тебя, друг», — сказал Гиддар. Он тоже умирал, кровь потоками хлистала из его тела. «Они сильнее, они использовали и меня. Мой гнев, я виноват». Маленькая фигурка Диудао приблизилась к ним. Новорожденный священник печально посмотрел на девушку, спросил тоненьким голоском, нужен ли ей обряд Тайги Дара. Мартин покачал головой, баюкая на коленях неподвижное тело. Диодао повернулся к умирающему гиддару. «Сердце Тай Гидар милосердно, прими свою судьбу, кадрах». Стоя на коленях, кадрах слегка покачивался, и Мартину показалось, что сейчас, в последнем приступе ярости, Гиддар набросится на новорожденного Диодао, но кадрах только спросил, «Простишь ли ты меня, Карган?» Как велел, тай гиддар пропищал Диудао и ласково положил руки на окровавленные плечи гиддара Мартин поднял Ирину, встал и отошел к выходу. Слабеющий кадрах стоял на коленях перед новорожденным Диудао, а тот что-то тоненько говорил на языке гиддаров Временами кадрах отвечал, временами качал головой. Молодой священник встал на колени рядом с кадрахом и вложил ему в руки свой меч, звякнул, «Металлический занавес». «Идем, Мартин», — сказали ему. «Они сделают с телом все, что нужно». Мартин обернулся. Маленький Диди стоял за его спиной, печально глядя на умирающего Кадраха и мертвую Ирину. «Он поверил», — пробормотал Мартин вслед за Диди, выбираясь из Эфеса Тайгидара. «Он поверил». «Мне подсказали путь, но слишком поздно. Священник погиб и воскрес?» — грустно спросил Диди. Мартин кивнул. «В голове был полный сумбур. Не существует чудес, не оставляющих свободы выбора, тихо сказал Диди. А если существуют, то они не от Бога». «О чем-то, Диди?» — спросил Мартин. «Завет о немедленном воскрешении догма Гиддаров», — ответил Диди. «Ее нельзя толковать однозначно. В случае с диодао. Такое бывало в нашей истории. «Бывало!» — закричал Мартин. «Так вы способны перегонять сознание в младенца целиком, переписать его личность?» Дядя кивнул, уточнил. «Это это невозможно сделать нарочно. Искушение было бы, было бы слишком сильно, но это случалось иногда. Если умирающий был уверен, что его жизнь дороже продолжения рода, если это... «Очень важно, если младенец еще совсем не развит и не обладает личностью, очень много если Мартин...» чудо не было», – прошептал Мартин, и сам не понял, что испытал при этом облегчение или печаль. «Не было», – подтвердил Диди, – «и в то же время было». Священника в самом деле верил в тайги дара, и священник воскрес в новом теле. «Его убил кадрах?» – Мартин кивнул. «Беременность священника, этого он выдержать не мог». «Самки их вида, как принято считать, вообще не обладают разумом». «Глупо», — сказал Диди. «Догма оказалась сильнее разума. Догма убила Кадраха и воскресила священника». Он перевел взгляд на Ирину. «Кто убил ее?» «Случайность», — ответил Мартин. Она поскользнулась и упала на меч Кадраха, перед тем смертельно ранив его. Диди поник головой. «Мне бы...» Связаться с теологами заранее, узнать, в чем может быть лазейка, предупредить тебя, успокоит Гиддар, бедная женщина. Мартин кивнул, руки были в крови, весь он был в крови, и мертвое тело тянуло к земле. Четвертая копия Ирины Полушкиной погибла случайной, насильственной смертью. Снова у него на глазах, снова он не успел.